Глава 3. Большой. Нет, огромный. Макушкой чуть-чуть до потолка не достаёт, а фигура богатырская прямо, настоящий медведь. Взгляд жадно скользил по чёткому развороту плеч и широкой грудной клетки. Ласкал крепкую шею и небрежно сунутые в карманы штанов руки. Бежал то по торсу, то обратно к лицу, подмечая каждую чёрточку. Борода есть. Короткая такая, аккуратная, густая очень. И волосы густые. Темнорусые вихры встрепаны и торчат острыми пиками. Липнут к умному лбу, на котором залегла глубокая морщина. А из-под нахмуренных бровей сверкают янтарные глаза. Насквозь душу прожигают, вплетая в безликие сны образ медведя на двух ногах. Хмурого такого. С поджатыми губами и желваками на высоких скулах. О, боги! Точно она! Глубокий баритон срезонировал по нервам тягучей волной дрожи. Любава бесполезно пыталась вытолкнуть из себя хоть слово, но могла лишь смотреть на неожиданного гостя, чувствуя, как пол под ногами медленно превращается в трясину, а сердце ворочается тяжело и остро, распирая грудную клетку до сбитого дыхания. Почему он хмурится? И обращается не к ней, а к дядь Стасу, словно онемевшая от неожиданности девушка часть повседневного интерьера. И ее не рады видеть, наверное. Внезапная мысль ужалила гадюкой, разгоняя внутри я от сомнения. Конечно, не рады. Навязалась тут. Приехала вся такая дамочка столичная, еще и время отнимает. Только вроде этого мужика никто в дом не приглашал. Что он тут делает вообще? Внезапная злость вернула до речи. «Точно она!» — передразнила, ругая себя за внезапно охрипший голос. «А вы точно кто?» Широкие брови мужика медленно поползли вверх. Я уж думал, блаженная у них девка уродилась, а смотрел хищно. А ты пищать, оказывается, умеешь. Любава так и поперхнулась. Ну, хам, быдло самое обыкновенное. И это его голос она во сне слышала. Нет, глупости. А руки так и зачесались схватить с рукомойника кружку да запустить в хмурую рожу. И гавкать могу, представляете? Не сомневаюсь, хмыкнул, как щелбана выдал. От взвившейся под горло обиды дыхание перехватило. Любава только рот раскрыла, чтобы ответить как следует, но дядь Стас опередил. «Данияр, полна тебе!» «Да, она самая и есть!» «Вернулась в дом родительский!» «Данияр!» Под ложечкой сладко ёкнула. «Красивое такое имя! Надёжное и крепкое, как несокрушимый кедр! Вот чёрт!» «Ненадолго!» Пробурчала, обхватывая себя за плечи. Мне обратно через 2 недели к парню, ляпнула, а самой стыдно вдруг стало. Враньё это. Обсмеют её сейчас или что-нибудь грубое скажут. Но мужик равнодушно пожал плечами и, развернувшись, пошёл к выходу. "Собирайся, давай", бросил у самой двери. "Ждать не буду". "Дядь Стас, можно я у вас останусь?" взмолилась, как только дверь хлопнула. "Готовить и убирать могу". Ехать куда-то совершенно расхотелось. Забраться бы обратно на печку и отмотать время на час назад, когда в груди было легко и сладко. Что, совсем родительский дом увидеть не хочешь? Фотографии посмотреть, пожить там, где родная кровь жила. Это был удар ниже пояса. Конечно, хотела, разве можно от такого отказаться? Но ехать рядом с этим медведем надутым. Вот ещё. А сердце всё ещё трепыхалось где-то под горлом. гнала по крови гремучий коктейль эмоций, который она разобрать толком не могла. Блаженный, значит. Сам он блаженный, козёл. Сразу хамить надо? Поздороваться по-человечески не мог? А да не яра, ты не чурайся, продолжил дядь Стас. Он худого никогда не сделает, не обидит, хороший мужик, правильный. Сам Виш за тобой ехать решил, а то, что ворчит, встал не с той ноги, видать. Любаво поморщилась. Да уж, честь невозможная, фыркнула, быстро собирая косу. А то он ведь старше на четырёх. Над кем? Не поняла Любава. Свида туросик, стукачий похма. Четыре деревни наших, а в четырёх главах, но над старостами Данияр ходит. Его слово закон. Он лесу хозяин и защитник. Он дано ну, быть не может обычный мужик в мешковатой военной спицковке. Ну, симпатичный, да. Рослый. Фигура просто ходячий секс. Посмотреть бы без рубашки. Нет, не думать о фигуре. В общем, всё равно. Расписали как бога во плоти. Хочется упасть в ноги и алласковым словом молить. Замечательно. Буду знать. И заодно стороной обходить. Пусть он командует хоть деревнями, хоть танковой дивизией, ей дела нет. На дворе я подожду, объявил дядь Стас. И это, масетка Моров на полке. Забирай всё, сожрут ведь. И одевайся спокойно, да не яр ворчать не станет. Было бы во что. Очень хотелось нормально помыться, но вчера сил хватило только привести себя в порядок. Почти трое суток в поезде тряслась. Вроде и не слишком трудно, а о душе мечтаешь и о нормальной одежде. Тёмные джинсы и удобная фланелевая кофта с глубоким вырезом вдруг показались слишком мятыми и неброскими. Надо было платье брать. У нее есть льняное такое, вроде простенькое, а по фигуре сидит, закачаешься. Посмотрела бы она тогда на этого медведя. Любава схватила из-за висевшей на спинке стула вещи. Глупости. Зачем оно в лесу? И кого тут очаровывать? Комаров? Но желание надеть сарафан и пройтись перед носом у медведя никак не хотело пропадать. Напасть какая-то. Сердито одёрнув кофту, Любава поправила сбившийся амулет и, подумав, спрятала его под ворот. Не сильно прикрывает, но пойдёт. Не нужны ей ещё и замечания по поводу украшения. Собрав вещи в чемодан, решительно зашагала к выходу, но у самого порога вся храбрость вдруг исчезла. Данияр стоял у машины, обычного УАЗика, похожего на военный, только очень ухоженный и как будто из новых моделей. Но это ладно. На задних сиденьях виднелось что-то непонятное. Любава облизнула пересохшие губы. Значит, ехать ей на переднем, бок о бок с мужчиной. Негнущимися руками толкнула дверь. Подумаешь, переднее сидение. С Владимиром только так и ездила. От мелькнувших воспоминаний вдоль позвоночника холодком протянула. Он сейчас в Москве, ее прикрывает, а она тут девичьи охи-ахи развела. Из дома практически выскочила и прямым ходом отправилась к ожидавшим ее мужчинам. Быстро ответил, похвалил дядь Стас. А медведь хоть бы бровью повёл. Застыл, облокатившись на крыло машины, и смотрел в сторону уходившей в лес дороги, а свою пассажирку словно не заметил вовсе. "Спасибо, дядь Стас, что встретили", поблагодарила Любава. И что не лез в душу. Ещё в телефонном разговоре Любава, путаясь в словах, объяснила причину и почему едет одна. К счастью, подробности из неё выуживать никто не собирался. Будет тебе, махнул рукой мужчина. Через 2 недели говоришь, поезд. Да, знаю, должен быть. Но не опоздай. Они тут теперь через пень колоду ходят. Любава кивнула. Да, эта ветка едва дышит. Как ещё не закрыли? Смысла в ней никакого. Медведь отлип от лип отца зерцания леса и молча пошёл к водительскому месту. Хоть бы помог, но нет. Забирайся, девушка, как знаешь, и чемодан свой приставляй куда угодно. Ну и ладно, не очень-то и хотелось. Заднее сиденье действительно оказалось завалено: коряги какие-то, деревяшки разные. Зачем? Но спрашивать любова не собиралась. Просто умостила чемодан рядом, надеясь, что его не завалит ветками и прочим мусором. На переднем сиденье устроилась с самым независимым видом, пытаясь не обращать внимания на застывшую рядом громадину, потянулась за ремнём. От неловкого движения из-под ворота выскользнул кулон. Что это? рявкнули на духом. От испуга Любава чуть из машины не выскочила. Зачем так орать? возмутилась, скорее пряча кулон под кофту. Хотнем ут ещё. Аслеп? Аслепли что ли? Украшение, моё украшение, и посмотрела с вызовом. Ой, зря, по сердцу как ножом полоснуло. Да у него глаза светятся. Да нет, нет же. казалось. Просто луч солнца упал так, что светло-карий глаз превратился в расплавленный янтарь. Твоё украшение, прищурился медведь. А ресницы какие пушистые. Любава поспешно отвернулась. Да, моё. Мне его папа дал. Воцарившаяся тишина не принесла облегчения. По коже ровным строем шагали мурашки, а в ушах до сих пор грохотал натуральный животный рык. Какая вша этого ненормального укусила? Кулонов не видел. Самый обычный, можно сказать, грубый, без особенных деталей. Но все равно любимый. Не выдержав, Любава сжала спрятанное под кофтой сокровище. И сразу полегчала. Вот просто до головокружения. Теплее стало на сердце, радостней. Ничего, довезут ее куда надо. А там две недели быстро пролетят. Заодно с тетей познакомиться, с двоюродными своими братом и сестрой. Мама мало про них рассказывала. Родители вообще про прошлое почти не вспоминали, а Любава не спрашивала. Значит, пришло время наверстать упущенное. Машину трясло на ухабах, а лес становился всё гуще. А Любава с интересом разглядывала всё вокруг, пытаясь не обращать внимания на молчаливого мужика по соседству. Красиво тут, прямо-таки сказочно. Деревья один к одному толстые и крепкие. Не обхватить руками. О, а это что? Грибы? Как много, любова проводила жадным взглядом яркие пятна лисичек на мху. Вот бы собрать, но машина мчала вперёд, и водитель за всю дорогу не проронил ни звука. Любава косилась, нажимавшая руль пальцы и не решалась поднять взгляд выше. Не хватало ей новой порции криков. О боги, а выглядел нормальным, покарот не раскрыл. Пытаясь успокоиться, она провела по мордочке медведя пальцем. Машину тряхнуло. Чёрт! Грявкнул мужик. Любава вжалась в сиденье. Нервный какой, хоть бы скорость сбросил. Но вслух не озвучила. Но «Ну его. Мужик опять выругался, а она вернулась к окну. Лучше деревья посчитает, говорят, успокаивает. Интересно, а деревня на опушке стоит, и речка есть ли рядом? Деревня оказалась в самом лесу. Любава не сразу поняла, что холмики по бокам дороги Это строение рук человеческих. Началась плетённая изгородь, ведущая прямиком к кризным воротам. На верхней переклади некоторых красовалась деревянная голова медведя, почти такая же, как у неё. А у ворот их встречали люди. Небольшая толпа, человек 10, но и этого хватило, чтобы вжать голову и прикрыться рюкзаком. Лишнего внимания любаго не выносила. Они просто хотят поздороваться. Глухо пророкотал молчавший до этого Данияр. «Хватит трусить!» Ее красноречивый взгляд разбился о медведя, как капля воды разбивается о камень. Мужчина по-прежнему сжимал руль и не смотрел в ее сторону. Только вперед. Настоявшую в центре молодую светловолосую женщину. Под ложечкой противно екнула. Еще на что-то надеясь, Любава дернула ручку двери и выбралась наружу. Сбоку тоже хлопнула дверь. А следом тишину леса разбило звонкое: "Любимый, ну наконец-то". Под колени толкнула противная слабость, и любава привалилась к крылу уазика. Перед ней стояла жена Даниэра, беременная.